Здравствуйте, ребята! Вот мы снова встретились с вами. Вы знаете, я, фея сказок, могу путешествовать разными способами. И на ковре-самолете, и с волшебным зонтиком, и с помощью волшебной палочки и волшебного шара, а главное, на крыльях мечты. Я и вам предлагаю присоединиться к моему путешествию. Мы с вами... Отправляемся на лесную поляну. Устраивайтесь поудобнее, расслабьтесь, закройте глазки, и вот сказка начинается. На весенней полянке вырос маленький невзрачный цветок. Он стал с любопытством оглядываться вокруг. Рядом появились другие цветы. Они быстро росли, становились выше и красивее. Пчелы и бабочки уже не обращали внимания на малыша, устремляясь к ярким и душистым соседям. И цветок загрустил, печально склонил головку. Капельки росы заскользили по его лепесткам, как слезы. Мимо пролетала пчела. «Что случилось? Ты выглядишь таким несчастным. Чем я могу тебе помочь?» спросила она. «Я такой маленький и незаметный. Другие цветы закрывают от меня солнце, а бабочки никогда не опускаются на мои лепестки». Грустно ответил цветок Чего же ты хочешь? Я хотел бы стать самым красивым и высоким на этой поляне Пчела произнесла заклинание Взмахнула крылышками И цветок превратился в молоденькую цветущую яблоньку На ее ветке прилетело множество бабочек и пчел. Ветерок нежно шелестел листьями, а солнце ласкало лепестки. Яблонька была счастлива. Но счастье всегда недолговечно. На ветках яблони появились прожорливые гусеницы, которые безжалостно объедали листья. Молодую кору обгрызали снизу зайцы. Под корнями стал рыть нору какой-то зверь. «Я самая несчастная на свете!» Горько застонала яблонька. Услышав ее жалобы, вновь «Прилетела пчела. Чем же ты теперь недовольна? Ведь твое желание исполнилось. Чего ты хочешь сейчас? Я хочу быть сильной и крепкой, не бояться ни гусениц, ни зверей!» Прошептала яблонька. «Хорошо». «Я помогу тебе!» – успокоила ее пчела. Она вновь произнесла заклинание, и яблонька превратилась в крепкую, высокую ель. «Уже скоро зима, меня не будет на поляне, но я оставлю тебе шарик с волшебной пыльцой. Если ты снова окажешься в беде, воспользуйся ею, сказала пчела и улетела. Ель радовалась солнцу, ветру, белкам весело прыгающим по ее веткам, старой сове, которая поселилась в теплом дупле, Другие зеленые иголочки Ничего не боялись Ни гусениц, ни непогоды Она бережно хранила Под разлапистой веткой Комочек волшебной пыльцы Пришла зима с холодами Ветки ели, а тяжести снега Пригнула к земле Белки попрятались в дупло Кора трескалась от мороза Ель все чаще вспоминала Как раньше, когда была цветком Зимовала под снегом Ах! Как там было тепло и уютно А однажды в лесу появился человек. Он обошел ель, постучал по стволу топором и сказал, «Замечательная елка выйдет для моих ребятишек. Завтра я приду с санками и срублю это дерево». Бедная ель! Задрожала от ужаса И тут вспомнила Про волшебную пыльцу Взмахнула веткой Покрытой снегом И прошептала свое желание Волшебная пыльца Окутала ель И в тот же миг Она превратилась в цветок Который свернулся Под снегом И заснул На поляну пришли старик и девочка. Запомни, внучка, этот цветок. Если его сорвать весной, он дает молодость. Летом здоровье и красоту. А осенью мудрость и долголетие, сказал старик. Собрав корзинку цветы и травы, они ушли, а цветок еще долго качал на своих лепестках слова ⁇ Нужный, целебный, полезный ⁇ Что же, ребята? Я думаю, что эта сказка очень поучительна. Чему научила нас сказка? Как вы думаете, что понял маленький невзрачный цветок? Каждое живое существо, будь то цветок, дерево или просто травинка, тянется к солнышку. Давайте и мы встанем на цыпочки и потянемся к солнышку. Вот так. Раскроем наши ладошки солнцу. И наши пальчики, как лучики, тянутся к солнышку, а лучики солнышка тянутся к нам. А теперь давайте улыбнемся, и солнышко улыбнется нам в ответ. До новых сказочных интересных встреч!